«Последняя ракета сработала отлично», — сказал Адам, высовываясь из люка в палубе. «Я бы предпочел, чтобы она сработала чутка похуже». «Все так плохо?» — спросил Гена. «Пополам», — ответил Адам, выбрался наружу и сел на край, свисев ноги внутрь люка. «Двигатель вполне ремонтно пригоден. Но вот что касается батарей и всей системы питания, то тут полный швах. А без этого сам понимаешь, что есть двигатель, что его нет, разницы никакой». «Жаль», — сказал Гена. Я уже начал рассчитывать на эту посудину. «Зачем ты так хорошо стрелял?» «Это же была последняя ракета, а кто находился на втором корабле, мы не знали. Нужно было причинить максимальный ущерб, раз уж они оказались к нам кормой, как тут было не жахнуть», — сказал Адам, болтая ногами. «Мы эту посудину, хотя и сильно потрепали, но жизненно важные узлы все в норме, кроме системы питания», — сказал Гена. «Нас уже собирается довольно большая банда, большой корабль не помешал бы». На катере и до этого было тесно. Последние месяцы я прям измучился. «Что, устал от нашего общества?» сказала проходящая мимо крепкая девушка с ведром. Женщины, не откладывая в долгий ящик, начали драить палубу от крови и вообще наводить на захваченном судне порядок. «Нет, Кать, как можно от вас устать?» улыбнулся Адам. «Вы же такие лапушки!» «А вот мы устали. Поэтому вы уж постарайтесь починить это корыто. А то на катере нам правда тесно». «И гигиену сложно соблюдать. А мы все-таки девочки», — сказала она и пошла дальше. «Сделаем все, что от нас зависит», — крикнул ей вслед Гена. «Как думаешь, теперь, когда мы избавились от гоняющихся за нами сибаритов, куда направимся?» — спросил он уже у Адама. «Не знаю», — пожал тот плечами. «Пускай начальство думает», — кивнул он в сторону лодки, где произошло воссоединение семьи. «Мне, по большому счету, все равно. Я не в плену, и это главное». Думаю, что Федор предложит что-то дельное, а если не захотим присоединиться, то высадит, когда будет такая возможность, в каком-нибудь нормальном месте. «Не, я никуда высаживаться не хочу», — сказал Гена. «У меня все равно больше никого и ничего нет». «Что теперь? Искать себе новое место, чтобы устроиться? Новых людей, новую общину?» «Мне и эти люди нравятся. Тем более, что свой катер я бросать не собираюсь». «Боюсь, что с этими людьми будет опасно», — задумчиво сказал Адам. А где сейчас безопасно?» «Я вот жил себе в мирной общине, и чем это кончилось?» «Года мировского труда?» «Безопасность — дело относительное», — сказал Гена. «Да я и не спорю, рассуждаю просто. Мне тоже некуда податься», — сказал Адам. «Как думаешь?» — спросил Гена, меняя тему. «А если с той лодки систему питания сюда перенести? Потянет? Ну, разумеется, если она там в рабочем состоянии». «Думаю, с трудом», — сказал Адам. «Да и кто нам ее отдаст? но в любом случае боюсь, что будет слабовато. Слишком большая разница в массе кораблей. А вот мне кажется, что шанс есть. Будет, конечно, тихоходное судно, но вполне себе рабочее. В любом случае этот корабль получше будет, чем тот», сказал Гена, почесывая себе подбородок снизу. «Чего гадать?» — сказал Адам. «Сначала давай дождемся, чего они там решат, а потом уже будем думать, что делать». «А ты это видел?» Ген ткнул пальцем в торчащую из воды лодку. «Конечно. Это первое, что я заметил, когда мы зашли в бухту. Удивительное дело, я слышал, что на планете есть подводные лодки, но сам ни разу не видел. Откуда, интересно, она у них?» «Спросим при случае», — сказал Гена. «Полезли, вместе посмотрим, что там с системой питания. Бывает, что повреждения сильные, а ковырнешь немного, и оказывается, что можно починить». «Это не тот случай», — грустно покачал головой Адам уж поверь я там хорошо все разворотил но посмотреть оно конечно можно большой совет собрался на корабле рыбы людей стало довольно много цели и планы у многих были разные нужно было решить что делать дальше у меня задача номер один это отвести спаса на левиафан сказала лиана для этого мне лучше использовать подводную лодку детей разумеется я возьму с собой я бы хотела чтобы вы тоже были с нами сказала она отцу и деду но, боюсь, в лодку все не влезем». «Влезть-то влезем», — сказал Петр. «Вопрос в том, потянут ли шестерых системы жизнеобеспечения корабля. Четверых легко вывозят, а меня так и за двоих считать можно», — сказал Баня. «Я производил расчеты. Это возможно. Нужно просто почаще всплывать, воздух закачивать и батареи заряжать. Ну и размещаться с комфортом не получится. Места маловато. Но в целом особых проблем нет, можете мне поверить». «Я кое-что в технике понимаю. Четверо взрослых и двое детей, думаю, что вполне реальная история». «Спасибо», — кивнула Емельяна. «Ну так как?» — спросила она у отца с дедом. «Не понимаю, в чем состоит вопрос», — удивился Петр. «Для того, чтобы мы теперь расстались, нужна причина посерьезнее, чем маленькие размер лодки. Конечно, мы едем лечить твоего мужа, а потом уже дальше думать будем». «Задача номер два — это забрать с острова бывших пленников-сиборитов», сибаритов сказал Федор. «Ребята и так, и так кумекали, что с кораблями делать? И какой из них лучше оставить на ходу? Решили, что все останется как есть, просто маленький будет работать как буксир. Плыть до острова придется не очень быстро, зато есть шанс вывести всех за один раз. Оттуда всех стоит переправить в тюрьму. Думаю, папаша всех примет и позаботится». «Надеюсь, про меня не забыли», — робко сказала Арина, — Адресуя свой вопрос, в основном Лиане. «Нет», — ответила та, — «но это будет уже следующий этап. После тюрьмы на этой лодке ты и те, кто еще захочет вернуться на родные берега, отправятся туда. Ваня и рыба вас доставят». Арина тяжело вздохнула. Все затягивалось, но повлиять на ситуацию она никак не могла. «Не нужно вздыхать», — сказал рыба. «Я вот, например, туда вообще не хотел бы отправляться. У меня другие планы были». Я Лиану полгода ждал на берегу, даже когда все остальные уже отчаялись. И я хочу присоединиться к ее команде. Но по ее просьбе еду вывозить женщин с острова, а потом в лес. А ведь туда мы едем из-за тебя. Цени это. Арина грустно кивнула. А мы как? — спросила Катя, которая стала лидером женского отряда, сбежавшего от сибаритов. Вы вместе со всеми до тюрьмы. а Дальше сами решайте. Хотите, там оставайтесь. Я думаю, что вас с радостью примут. «Хотите, в лес с ребятами плывите. Может, свои идеи какие появятся», — сказала Лиана. «У нас идея одна — уничтожать сиборитов. Когда мы сбежали, мы хотели просто выжить. Но сейчас, за последние месяцы противостояния, мы втянулись в войну. Девочки все так же думают. Мы бы хотели присоединиться к тем, кто бросит им вызов», — сказала Катя. «Война с сиборитами будет обязательно», — сказала Лиана. «Они просто не оставят выбора всем остальным». Думаю, что в тюрьме вы быстрее всего найдете тех, кто им будет противостоять. Мы, безусловно, тоже скажем свое слово, но сейчас у нас другие цели. Кстати, Сёма, вернее Спас, сказал, что Левиафан в беде, что все могут погибнуть. Я так понимаю, что ты его озарением веришь. Так стоит ли тащить туда детей? — спросил вдруг рыба. — Я думала об этом, — сказала Лиана, — но не вижу другого варианта. Отпускать их от себя я тоже не могу. Сейчас везде опасно а что с нами спросил адам имея в виду себя и гену катер по праву ваш сказал федор вы можете сами решать куда отправиться катер это железо главное люди не нужно так нас отбрасывать обиделся адам катер это не железо гена в свою очередь обиделся на адама он нам столько раз в жизнь спасал имея уважение да никто вас не отбрасывает устало сказал федор просто сейчас мы все вместе не можем никуда отправиться потому что несколько разных целей. Нужно разделиться. Но потом нам никто не мешает встретиться». «А может, тогда меня сразу на катере в лес отвезти?» с надеждой спросила Арина. «Тогда Ваня с тобой поедет. А кто же будет вывозить людей с острова? Рыба один», сказала Лиана. «Я вообще-то тоже хотел бы находиться в другом месте. Но это я так напоминаю», сказал Рыба. «Про нас еще забыли», вдруг раздался голос мины. Лиана посмотрела на них, Они скромно стояли в сторонке и ждали, как решат их судьбу. «Может, вам тоже в тюрьму?» — спросила Лиана. Мина расстроилась. «Мы столько шли за тобой, а ты теперь нас отправляешь домой?» «Да мы и домой-то попасть не сможем. Как мы через остров-то пройдем?» — сказала она. Лиана закрыла лицо руками и замерла. Все вдруг затихли и стали ждать ее реакции, что она скажет. Наконец она убрала руки и сказала. «Дед, почему я опять должна решать?» «Почему меня все спрашивают? Ты же всегда был лидером». Федор пожал плечами. «Лидерство — дело такое, самопроизвольное. Можно выбрать или назначить того, кто будет главным. Но по-настоящему лидерами становятся только те, кто имеет заслуженный авторитет», — сказал он. «Похоже, люди тебе доверяют». «Да я большинство вообще не знаю. Или знаю совсем недавно. Я не хочу ничего решать. Давай ты». «Я молодая мама с двумя детьми, у которой тяжело болен муж. Остальное меня мало касается», — сказала Лиана. «Как бы ты себя в этом ни убеждала, это не так. Люди это видят. Но раз ты просишь, то ладно». «В общем, план такой. Я сейчас его озвучу. Остальным придется подчиниться. Кому не понравится, могут уйти в любую минуту, когда посчитают удобным. Идет?» — спросил Федор. Никто не кивнул и ничего не сказал, а все с опаской затаились потому что не знали, что он скажет. «Говори, чего уж», — прервал затянувшуюся паузу Адам. «Как и сказала Лиана, на подводной лодке уходим мы. Остальные на трех оставшихся судах плывут на остров, забирают оттуда людей и переправляют в тюрьму. Часть, я думаю, точно останется там. Остальные, кто захочет вернуться в лес, а там многие оттуда, не станут оставаться, а также все вместе двинутся туда, но через свалку. Это небольшой крюк» но это дает возможность нам всем встретиться и уже снова распределиться, кто, куда и с кем дальше будет двигаться. Другого варианта, чтобы сделать все, что нужно, и более-менее угодить всем, я не вижу», — сказал Федор. Все начали переглядываться, ища поддержки друг у друга, но по большому счету этот вариант люди восприняли как оптимальный. «Мне не нравится то, что ты всех стягиваешь на свалку», — сказала Лиана. «А там, может быть, очень опасно. Там что-то происходит». «Не стоит тащить туда людей. Лучше найти другое место». «Именно поэтому, как верно заметила рыба, ты едешь туда с детьми?» — спросил Федор. «Ты просила принять решение за тебя. Будь добра не вмешиваться и принять его. Или не отказывайся от лидерства. Одно из двух». Лиана тяжело вздохнула, но ничего не ответила. Федор сам продолжил. «На свалке действительно могут быть проблемы. Нужно понимать все эти риски и соблюдать максимальную осторожность». Впрочем, как и все остальное время. Вопросы есть? Есть. Рыба поднял руку. А мы угрозу сверху больше не учитываем, если нас оттуда накроют, и корабль у нас теперь довольно приличных размеров есть, не боимся? Федор пожал плечами. Если тебе интересно, что я об этом думаю, сказал он, то, на мой взгляд, дело обстоит так. У Сибаритов есть возможность вести на планете любую деятельность, которую не заблокирует им сама планета, В последнее время они очень сильно увеличили свой флот и теперь доминируют на воде безоговорочно. Поскольку они имеют право и силы контролировать моря, то наблюдать за ними сверху и выискивать не непринадлежащие сиборитам суда – дело бессмысленное. Придется все время сортировать, что их, а что не их. Скорее всего, по умолчанию считается, что все корабли их, а если и нет, то сибориты сами эту тему и закроют. Зачем тратить на это ресурсы? По крайней мере, в этом регионе планеты дела обстоят так. Из этого следует, что бояться нужно не вертикальных врагов, Федор ткнул пальцем в небо, а горизонтальных. Он провел рукой, показывая на морскую гладь. «Мысль я понял», — сказал рыба, — «но суть её это не меняет. Угроза та же самая, только теперь она идет через сиборитов». «Можно и так сказать», — согласился Федор. «Но как бы они ни были сильны, это только по сравнению со всеми остальными». В масштабах планеты кораблей у них не так уж и много. «Встретиться случайно это должно очень повезти», — сказал Федор. «Нам уже везло», — сказал Рыба. «Так что шансы вполне себе хорошие. Тем более, что интересуют нас одни и те же места. Например, они все время дежурят возле островов тюрьмы. Стараются делать это незаметно, но там всегда кто-то есть. Информация точная, от пленного». «Риск, конечно, есть», — согласился Федор, — «как и у нас». Можно высадиться на берег и постараться найти хорошее местечко для жизни. Но мне кажется, лучше объединиться с сильной общиной. Тюрьма сейчас вне конкуренции. Думаю, это опора и надежда всей планеты. У них естественное географическое положение, которое делает их крепостью. Плюс, благодаря работе папаши, они обладают самой большой и боеспособной армией. По крайней мере, из тех, что я знаю. Флота у них пока нет, это да. Но в остальном... — А вот это уже может привести их к внешнему вмешательству, — сказала Лиана. — Да, но никто не говорил, что будет легко. Возможно, есть и другие козыри, но для них просто еще времени пришло. Он подмигнул Лиане, и она поняла, что это не пустые слова, а он что-то имеет в виду. — Мы все рискуем. Такая уж у нас жизнь. Ну что, есть еще возражения или вопросы? — А потом-то я в лес попаду, — спросила Арина. «Есть шанс, если все пройдет хорошо, что в лес мы отправимся все вместе. Но не сразу. Сначала нужно закончить те дела, которые наметили», — сказал Петр. «Что нам нужно для отплытия?» — спросил Федор у Адама и Гены. «Да ничего, все готово, в общем-то», — сказал Гена. «Батареи заряжаются, с едой не ахти, а так вроде бы нормально». «Да, у сибаритов тоже ничего толкового не оказалось. Они все подъели, пока за нами гонялись», — сказала Катя. Похоже, сами на одной воде сидели. «Тогда нам нужен еще один день, чтобы запастись провизией», — сказал Федор. «Завтра нужно набрать фруктов, настрелять дичью, если получится побольше». «Мы можем не ждать. На лодке есть запас продовольствия. Нам же не обязательно всем в один день отправляться, так ведь?» — спросила Лиана. «Ну, в общем, да», — согласился Федор. «Тогда мы отплываем после заката, а остальные, как будут готовы. Идет». В этот раз все охотно закивали. «Ну, вот и ладненько», — сказал Федор. «Осталось только придумать, как Спаса перенести на лодку. понадобится все свободные руки, чтобы сделать это аккуратно». Лиана подошла к Мине и, взяв под руку, отвела в сторонку. «Мина, ты прости, просто по-другому сейчас никак не получится. То, что вы пошли за мной, смогли преодолеть этот путь под морем, потом нашли отца с дедом, это просто удивительно. Но сейчас нам нужно будет расстаться. Так уж складываются обстоятельства». «Но мы обязательно встретимся, причем довольно скоро», — сказала Лиана. «Да я все понимаю», — вздохнула Мина. «Просто мы так долго тебя искали, а когда встретились, то тут же нужно расставаться. Если бы хоть не так сразу. Ты же видела моего мужа. Ему нужна помощь. Это же не прихоть. Для меня в самом деле очень важно, что ты оказалась здесь. Если я скажу, что рада тебя видеть, это не передаст то, что я чувствую. Я просто счастлива». «Я тоже». Сказала Мина и обняла Лиану. Аккуратней там, берегите себя. Это обязательно, сказала Лиана. Ты же видишь, в какой я компании. Этими людьми мне меньше всего хочется рисковать. Федор помахал рукой Ване. Тот с удивлением огляделся, не поняв сразу, что это ему, а потом подошел. Я слышал, что моя лодка до сих пор стоит в тюрьме на приколе, сказал Федор без предисловий. Да, Ваня кивнул. Обе стояли, но вторая вот. Он махнул рукой в сторону торчащей из воды верхней части. «Я и не думал, что их будут беречь в столько времени. Скажи папаше, пусть забирает мою. Она, конечно, побитая жизнью, но, надеюсь, у вас найдутся мастера, чтобы в порядок ее привести «Думаю, что найдутся», — улыбнулся Ваня. «В тюрьме кого только нет». «Вот и ладненько», — сказал Федор. «Пускай лодочка еще послужит. Да и папаше пора флот разбивать». «Без этого связанность территории у нас очень плохая». «Это, вообще-то, мое задание было — лодку купить. Там, — шепотом сказал Ваня, указав на подводную лодку, — даже золото для этого приготовлено. Не знаю, как теперь быть. Обратно вести или вам оставить. Это мне папаша выделил, чтобы я у лодочника купил для него что-нибудь такое». «Пускай лежит», — сказал Федор. «Целее будет. Мы тебе потом отдадим». «Просто таскать туда-сюда, с корабля на корабль, плохая идея. Если что, так, может, мы и сами посодействуем в покупке». «Спасибо», — улыбнулся Ваня. «Ладно», — Федор хлопнул в ладоши. «Давайте переместим Спаса, пока все здесь». Сам Спас все это пропустил, потому что уже давно был без сознания. Но Москва не спал. Он наблюдал. Он видел Левиафан. Ситуация в самом деле была очень тяжелая. Им нужно спешить».